Глава 11 Рискованная ставка. Впервые за несколько дней, оказавшись за воротами Академии Доблести, я полной грудью втянул влажный после недавнего дождя весенний воздух и с наслаждением выдохнул. «Жизнь хороша, особенно в твой законный выходной день». «Извозчик!» Громкий голос Кона распугал воробьев, чистивших перышки у лужи. Насколько тихим мой сосед был в Академии, настолько же громким он может быть вне ее стен. Впрочем, его радость мне понятна. Одно дело вырваться из стен Академии на несколько часов, но совсем другое дело на целый день, а то и два. К тому же в последние дни мы так выматывались, что о вылазках в город пришлось забыть. Зато на завтрак и обед пажи стали выдвигаться с похвальным рвением и вовремя тебя подбросить?» — поинтересовался Кон. Сделано это было скорее из вежливости, чем от особого желания помочь. За эти несколько дней мы смирились с нашим соседством, но друзьями не стали. Да и в прошлом общались на уровне «Привет, пока, дай списать». «Не!» — хлопаю себя по бедру. «У меня две отличные ноги, которые с радостью доставят в нужное место». «Тогда увидимся вечером». Центр города. Приказал он с явным облегчением, чувствуя себя по-настоящему свободным от академии, да и от нашего соседства. Коляска уехала. Проводив ее взглядом, я развернулся в противоположную сторону и неспешным шагом отправился в путь по знакомым с юности улицам. Первая декада прошла быстро. Просто пролетела, да и была скорее притиркой. Новые пажи знакомились с академией друг с другом начались образовываться группы и группки по интересам. Мои дела постепенно налаживались. Отличная первая синхронизация давала надежды, что к моменту отбора в команду Академии на турнир я буду в числе первых претендентов. Аристы станут ворчать насчет простолюдей, на которой место своего не знает. Но на это плевать. Командой заведует Раншел Толдакар, кому как не трижды чемпиону Большого Императорского турнира, Заниматься тренировками команды Академии. И отбор тоже будет производить именно он. А в беспристрастности старого паладина можно не сомневаться. Но на лаврах почивать не стоит. Нужно усилить тренировки. С другими занятиями было хуже. Что-то я помнил, что-то успел позабыть, но главной проблемой стала мотивация, а вернее ее отсутствие. Не по всем занятиям. Ту же общую теорию рун я штудирую с гораздо большим усердием, чем раньше. Но что есть, то есть. Некоторые предметы мне стали безразличны. Часть учебного курса успела порядком устареть, другая устареет в ближайшие годы. Вот мозг и отказывался воспринимать ненужные знания. Но влезать еще и в эту сферу, чтобы рассказывать, как оно надо, я не собираюсь. Да и кто меня, такого умного, станет слушать. Зато удалось установить отношения с Деей, пока что сугубо дружеские, основанные на взаимном интересе к Руном. Но где первый шаг, там и второй. Сначала друзья, потом партнеры, а завтра... Но не будем торопить события. Посмотрим, о чем она сможет договориться с клиентом своей семьи насчет прототипов и возможного производства. Забавно, Но это меня сейчас интересует гораздо больше о бывшей будущей супруге. С ней мне, кстати, удалось встретиться на следующий день. Все там же в библиотеке, но без навязчивого внимания Константина. Не скажу, что мы много общались, просто сидели рядом, занимаясь каждой своими делами. Но и это можно считать прогрессом. Легко прогрессировать, если изначальные отношения составляют ноль. Нужное мне место находилось в рабочих районах, что располагались ближе к речному порту, на западе от городского вокзала. Не самая приветливая и привлекательная часть города, да и опасная, особенно если в пажеском мундире или просто в хорошем костюме пытаться проникнуть в глубину узких, черных от угольной пыли улочек. Простые люди, простые нравы. Чужаков тут не любят. К счастью, моя цель была на окраине этого не слишком респектабельного района, утыканного трубами дымящих мануфакторумов. Заметка в газете, а именно расписание ближайших скачек и клички лошадей с коэффициентами ставок, воскресили в моей памяти еще один эпизод из прошлого и навели на мысли, как раздобыть немного денег. Отчисления самулетов когда еще пойдут, а монеты нужны еще вчера. Дохлый пони. Странная кличка для скаковой лошади, не правда ли? Зато достаточно яркая, чтобы навсегда врезаться в память. Особенно с учетом событий, которые произойдут. Одно из крупнейших мошенничеств на скачках, как впоследствии писали газеты. Этот дохлый пони выиграет две первые скачки с феноменальным, рекордным результатом, обогнав ближайших соперников не на корпус 2, а на восьмую часть круга. Неудивительно, что на третьих скачках он стал фаворитом. При этом коэффициент ставок у букмекеров составлял весьма приятные 2 к 1. А после второй победы по городу стали расползаться слухи, что ставка на дохлого пони верняк. Но нужно торопиться, пока коэффициент не упал. А тот и правда стал постепенно падать по мере того, как все больше и больше людей делали ставки на верную лошадь. Но в третий раз... Дохлый не добежал до финиша. Оправдав свою кличку, он умер прямо во время забега. А победителем стала другая, неприметная лошадь, впервые участвующая в скачках. История вышла громкая. А еще громче она стала, когда выяснилось, что дохлого пони накачивали какой-то алхимической дрянью, которая стала не только причиной его внезапной резвости, но и ранней смерти. Владелец лошади подозрительным образом исчез. Ветеринар, проводивший проверку скаковых лошадей перед забегами, утонул. Жакей пошел заливать горе проигрыша в кабак, повздорил не с теми людьми и получил в печень немного лишнего железа. Бывают же совпадения. Свидетелей нет, следов нет, а оставалось только развести руками». Почему бы мне не поучаствовать в более справедливом распределении прибыли с этой аферы, отщипнув свой маленький кусочек? Риск есть. Кто-то же все это провернул. Но и наглеть я не буду. Состояние так все равно не сделаешь, но определенные средства у меня появятся. Правда, на ставку тоже нужны деньги. И не те ктана, что пока звенят в моем кошельке. К счастью, я знаю место, где мне смогут судить нужную наставку сумму быстро и без лишних вопросов. Процент будет грабительским, а в случае просрочки выплат по мою душу придут тихие, но не очень вежливые люди, которые мне просто и без затей что-нибудь переломают для улучшения памяти. Но риск того стоит. Конечно, можно взять в долг у Константина. Сомневаюсь, что он откажет мне в такой малости. Но у него возникнут вопросы, а отвечать на них не хочется. Он и так меня уже подозревает, не знамо в чем. То ли считает, что я внебрачный сын императора, которого спрятали в спорных землях, то ли причислил к шпионам островитян, который проник в академию с какими-то коварными целями. Открыться ему, ведь скачки – отличные доказательства. Взвесив все «за» и «против», я решил не спешить. Возможности Константина не сравнить с моими, но если хотя бы слушок про непонятного пророка дойдет до альвов или их прихлебателей, то закопают и меня, и Константина, и весь род ранг вместе с железной маркой. Ставки слишком высоки, чтобы так рисковать. Сомневаюсь, что мне дадут еще один шанс. Я и в этот-то до конца поверить не могу. Ничем не примечательный двухэтажный домик располагался на перекрестке портовой и железнодорожной улиц, который служил своеобразной границей, отделявшей чистые районы тербоза от рабочих предместий. Вывеска над первым этажом гласила «Заемная касса господина Монга и сыновей». «Видел я сыновей того самого господина Монга, головорезы один другого краша. Не знаю, кто этот самый господин Монг, Но своих сыночков он усыновлял прямо на каторге, не иначе. Про причины, в прошлом приведшие меня в эту контору легального грабежа, вспоминать не хочется. Дело прошлое, вернее будущее. Молодой был глупый, влюбился в первый раз, вот и захотелось красиво поухаживать за понравившейся девушкой. А денег не было. Роман вышел бурным, но недолгим, в отличие от погашения займа. Но в этот раз я буду куда умнее. Надеюсь. Еще на подходе к заемной кассе мое внимание привлек шум, доносившийся с соседней улицы. Многоголосая толпа что-то кричала, и этот звук приближался. На портовую улицу вылился поток людей. Неся над головой транспаранты с различными призывами, выкрикивая лозунги, живая река свернула на железнодорожную улицу и двинулась в сторону вокзала. Понятно. У рабочих очередная стачка или забастовка. По-видимому, у простых рабочих, а не отмороженных на всю голову, мастеровых. Эти криками не ограничиваются, сразу идут сжечь и громить. Засилье паровых машин им не нравится. Причем как магических, так и обычных. Все хотят вернуть пасторальные времена цехов и гильдий. Сами этих времен не застали, но свято верят, что тогда-то труд простого работяги ценился, все делалось своими руками, с любовью и душою, все были сытыми, богатыми и счастливыми, золотой век. А сейчас рабочий человек стал просто придатком станка и выполняет одни и те же операции, словно и сам стал машиной. Да что машиной, мелким винтиком машины под названием мануфакторум. Ну да боги протестующим за справедливость в помощь. Правда, они не помогут, точно знаю. В помещении царил легкий полумрак. Высокие окна частично занавешены темными шторами, зато под потолком висел магический светильник. Слабенький, но одно его наличие должно внушить посетителям, что пришли они в контору солидную, а не в бандитский вертеп, коим эта заемная касса, по правде сказать, и является. Но эти бандиты относительно приличные пока ты по долгам платишь». Все сотрудники кассы в количестве двух штук стояли у окна с тревогой, поглядывая на улицу. «Что там за шум?» — спросил первый из них, невысокий, похожий на хорька клерк в твидовом жилете. «Да рабочий опять бузет, забастовку устроили», — охотно пояснил ему второй. Этот выглядел куда как представительнее и напоминал больше медведя. Судя по необремененному интеллектом лицу, он явно один из тех самых сыновей, с которыми просрочившему платеж должнику лучше не встречаться. Особенно в темной подворотне. «И чего они там кричат?» «Десятичасовой рабочий день требуют», — хмыкнул сын. «Прикинь, бритва, да где такое видано? Может, им еще и одного выходного в декаду мало? Вы обнаглели в край, обленились». Думаю, не сегодня, так завтра мануфактурщики придут на поклон к патриарху, и он отправит нас на подработку, гонять этих борцунов или громить чистые районы от их лица, чтобы шавки охранные сами их разогнали. Он явно хотел сплюнуть, в стоявший на полу горшок с каким-то непонятным растением, но тут заметил меня и ткнул своего прилипшего как на приятеля в плечо. У нас клиент. Чем могу помочь вашей милости? Сверкнув золотой фиксой, улыбнулся твидовый жилет, сходу причислив меня к титулованным. И даже не поморщился от столь неприкрытой лести. Думаю, за деньгу малую, а скорее большую, он бы и императором меня назвать не постеснялся. Зачем приходят в заемную кассу? Разумеется, я хочу взять у вас заем. Я покосился на притихшего сына, спрятавшегося в дальнем углу за спешно развернутой газетой. С такими сбитыми кулаками оно умеет читать. Бывают же в мире чудеса. Какую сумму желаете занять? Вежливо поинтересовался жилет, вернувшись за кассу. Что можете предложить в обеспечении? Недвижимость, ценные вещи? Возможно, у Ласса есть поручитель? Поручителя нет. Обеспечением станет моя мана. Как я уже говорил, камни маны нужны всегда и везде. Так что для одаренных такая форма займов практиковалась. Фактически это означает, что каждый месяц я вместо возвращения денег могу приходить и сливать ману в кристаллы накопителя по фиксированной цене, куда более низкой, чем в магической лавке. Зато и проценты в этот месяц меня не берут, а полученная за ману сумма идет в погашение долга. Выгода сомнительная, но иногда выбирать не приходится. В прошлый раз именно это и произошло. Полгода постоянно с полупустым резервом сидел, пока долг отдал. «Да, это возможно», — подтвердил кассир. «Какую сумму желаете занять?» Вот он, решающий момент. 200 ктанов». Кассир разом подрастерял улыбчивость. Слишком серьезной выходила цифра. Видно же, что я не какой-то высокородный ариста, А значит и взять с меня особо нечего, кроме маны. А ею 200 ктанов придется пару лет отдавать. Даже сидевший в углу охранник из сыновей из-за газеты выглянул. Решил внимательнее посмотреть на такого дурака да запомнить. А то мало ли в бега подастся. В эту заемную кассу ходит люд попроще. Перехватить ктан другой до заработной платы. Не зря же она так близко к рабочим районам. Но 200 «Это что-то новое. К сожалению, вынужден вам сообщить, что мы не можем одобрить вам такую крупную сумму займа», — выдал кассир после недолгих раздумий. «Ожидаемо. Я просил по верхней границе, но реально не рассчитывал больше, чем на сотню. Какую максимальную сумму я могу получить?» Кассир вновь задумался, обменялся вопросительным взглядом с охранником, а затем осторожно сообщил. 150 ктанов под 25%. В год? А вы шутник, юный господин! Он позволил себе новую улыбку. Разумеется, в месяц. А если я захочу вернуть вам деньги вот прямо завтра? Это ваше право, но проценты с вас спишут за целый месяц. Киваю, условия грабительские, но я знал, куда шел. А банк мне кредит за такой короткий срок не откроет. «Особенно на 150 ктанов». «На кого оформляем заем?» «Гарнвельк, Паш». «Достаточно имени», — отмахнулся кассир, заодно и намекнув, что в случае чего меня найдут. Быстро набросав на нужном бланке условия займа, его погашения и мое имя, он развернул лист в мою сторону. «Ознакомьтесь и подпишите лас. Внимательно изучаю все пункты долговой расписки. Подписывать финансовые документы, не читая, – верный путь к банкротству. И это если повезет. Можно ведь и в руки каких-нибудь очередных сыновей попасть. Впрочем, зачастую эти финансовые бумаги так заковыристо написаны, что нужен свой поверенный, чтобы расшифровать все на человеческий язык. Но здесь все, в общем-то, правильно. Сумма, проценты в месяц, а не в декаду или день. Проценты нужно выплачивать каждый месяц деньгами или сдавать ману в счет уплаты долга. А вот сам долг бессрочен. Правда, стоит хоть раз задержаться с выплатой, можно что-нибудь себе сломать. Про это в расписке ни слова нет. Но мы люди взрослые, понимаем, что к чему. Возможность отдачи маны. Один ктан за два лео маны? «Грабеж. Наглый, циничный грабеж. Но выбора нет. Ставлю размашистую подпись. Кассир достал из-под прилавка рунную пластину, весьма похожую на ту, что используется в приборах зарядки камней маны. Водрузил на нее лист заемного договора. «Пожалуйста, Ласвельк, положите сюда вашу ладонь», — попросил он. «Выполняю требуемое, оставляя на печати в конце листа, отпечаток своей ауры. Подпись можно подделать, а вот с отпечатком ауры так не выйдет. Поэтому и все документы одаренные подписывают еще и так. Впрочем, неодаренному такой крупный заем без каких-то более веских гарантий никто бы просто не выдал. Серебром желаете получить или кредитными билетами? Серебром. Пусть это не так удобно, но к бумажным деньгам у меня стойкая неприязнь. С началом войны курс бумажного ктана к серебряному постоянно падал, а к концу войны бумажки годились только, чтобы ими печь топить. Серебро же всегда серебро, даже если на его реверсе стоит герб умирающей империи. Выложив восемь стянутых бечевкой стопок по 20 монет, кассир разрезал веревки одной из них, отсчитал половину и смел в кассовый ящик. «Получите!» 150 ктанов серебром, как вы и просили, 25% каждый месяц, напомнил он, убирая куда-то под стойку мою расписку с отпечатком ауры. Покидая заемную кассу, я чувствовал себя если не банком, то хотя бы банковским фургоном. 150 монет. Да я в жизни столько серебра в руках не держал. Рыцарь Банерет, командир копья, получает столько месяца за два, а то и за три. Зависит от семьи или рода, которому он служит. Все монеты в мой кошель не поместились. Тощий он. Не только по смыслу и содержанию, но и по размерам. Для таких крупных сумм не предназначен. Часть денег пришлось распихать по внутренним карманам. Хорошо, что кассир не стал резать бечевки монетных стопок. С такой суммой в карманах приветливые прежде улицы Тербоза сразу стали казаться мрачными и опасными. У меня даже появилось желание воспользоваться извозчиком, чтобы он увез меня ближе к центру. Там и улицы чище, и народ побогаче, да и охранители не дремлют. Но пилотов лошади поблизости не наблюдалось, так что я просто прибавил шаг. До скачек оставалось не так много времени, а мне еще требовалось сделать ставку. Но сначала стоит позаботиться об оружии. Хватит ходить голым.